Параграф 2. Сельское хозяйство 1895-1914 годы. Общие условия развития. Высокие темпы развития капитализма в стране, достигнутые к началу XX века, дальнейшее развитие общественного разделения труда находили свое выражение и в капиталистической эволюции сельского хозяйства России. В начале XX века, особенно после революции 1905-1907 годов, основы старого полукрепостнического строя претерпели глубокие изменения. Развитие железнодорожной сети, рост промышленного пролетариата и городского населения способствовали расширению внутреннего рынка, увеличению спроса на сельскохозяйственные продукты. В 1900-м, В 1913 годах сельскохозяйственное производство возросло на 33,8%. Повысились цены на все основные продукты сельского хозяйства. Удельный вес доходов от сельского хозяйства несколько снизился, но по-прежнему доминировал в общем народном доходе. В России в сельскохозяйственном пользовании числилось 469,4 миллионов десятин – что составляло 40,9% всей учтенной земли. Из нее под пашней было 135 миллионов десятин. Количество земли, находившейся в сельскохозяйственном пользовании, было весьма различно по районам. Так, в 50 губерниях Европейской России в 1905 году группы владений распределялись по 11 районам следующим образом. Из 395,2 миллионов десятин на надельные земли приходилось 35,1%. На частновладельческие – 25,8%. На государственные, удельные, церковные и учрежденческие – 39,1%. Лучшими землями владели помещики. Помещичье хозяйство. В начале века, особенно в годы революции 1905-1907 годов, продолжало сокращаться помещичье землевладение. Помещичьи земли путем продажи переходили к другим сословным категориям населения. Страница 307. За 10 лет с 1906 по 1916 год 9,5 миллионов десятин было продано крестьянскому банку, 8,8 миллионов десятин было заложено и перезаложено в Дворянском банке. В результате продажи земли и залоговых операций помещики получили очень крупные суммы денежных вознаграждений. Однако этот процесс не привел к глобальным изменениям в социальной структуре русского землевладения. В руках помещиков продолжала оставаться значительная часть земельных владений. Помещики продали лишь одну десятую часть своей земли. Одновременно шел процесс концентрации частного помещичьего землевладения. В частном землевладении по-прежнему был велик удельный вес крупных помещичьих латифундий. 30 тысяч помещиков владели семью десятью миллионами десятин а в руках 700 самых богатых дворянских семей было сосредоточено 21 миллион десятин, то есть в среднем на одно такое семейство приходилось по 30 тысяч десятин земли. Значительную часть земли помещики, как и прежде, сдавали в различные формы аренды – денежную, испольную или отработочную, что по-прежнему являлось источником получения ими высоких непроизводительных доходов, От продажи земли, залога и аренды в годы проведения Столыпинской реформы помещики извлекли сумму доходов, равную приблизительно 3,3 миллиардам рублей. Как и прежде, лишь незначительная часть этих доходов обращалась на нужды сельскохозяйственного производства. Класс помещиков продолжал паразитировать за счет трудящегося крестьянства. Вместе с тем, для развития всего помещичьего хозяйства в целом в начале XX века были характерны тенденции роста производства, дальнейшее повышение его товарности. Накануне революции на долю помещичьего хозяйства приходилось 47% всего товарного хлеба, производимого в России. Благоприятная рыночная конъюнктура в годы промышленного подъема накануне Первой империалистической войны а также продолжавшийся рост цен на продовольствие в годы войны стимулировали развитие помещичьих хозяйств. Это выражалось и в капиталистической реорганизации, техническом оснащении, в повышении агротехнического уровня производства и рентабельности. По этим показателям помещичьих хозяйства превосходило крестьянское. Подавляющее число помещичьих хозяйств применяло наемный труд 80,6%. При этом, чем крупнее было хозяйство, тем выше была концентрация наемного труда. 97% хозяйств, имевших свыше десятин посева, применяли наемный труд, а хозяйства с посевами свыше 5 тысяч десятин целиком базировались на наемном труде. Помещичье хозяйство все более приобретало характер крупного производства. Еще в начале века по всей России насчитывалось до 570 передовых помещичьих хозяйств, организованных по-капиталистически с площадью земли примерно в 6 миллионов десятин. Более чем в половине из них велось улучшенное зерновое хозяйство. В последующие годы число хозяйств применявших более современную капиталистическую систему, увеличивалось. Ленин, характеризуя состояние помещичьего хозяйства в рассматриваемый период, отмечал «несомненен прогресс помещичьего хозяйства, причем медленность этого прогресса не случайна, а неизбежна, пока сохраняются пережитки крепостничества». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 130. Приведенные выше данные, подтверждая тенденцию капиталистической эволюции помещичьего хозяйства, в то же время показывают медленное развитие этого процесса. Следует добавить, что отнюдь не все помещичьи земли обрабатывались капиталистическим способом. Значительная их часть разрабатывалась крестьянским инвентарем на условиях кабальной отработки за арендуемые крестьянами земли. В общем объеме сельскохозяйственного производства доля капиталистического хозяйства помещиков по сравнению с удельным весом всего помещичьего землевладения составляла лишь незначительную часть. Страница 308-я. Помещичье землевладение в своей массе обнаруживало в условиях империалистической стадии капитализма все больше признаков деградации. В этом смысле очень показателен тот факт, что 46,6 миллионов десятин земли, то есть более половины всех помещичьих владений, перед Первой мировой войной находилось в залоге. При высокой концентрации капитала Характерный для помещичьих латифундий, в них в то же время широко была распространена полукрепостническая эксплуатация крестьян. В сохранении полуфеодальных методов эксплуатации крестьянства были заинтересованы не только помещики, но и представители монополистического капитала, сосредоточившие в своих руках огромные земельные владения. Среди 30 тысяч помещичьих хозяйств Исследователи выделили, например, 272 торгово-промышленных товарищества, собственности которых находилось 3,6 миллионов десятин, то есть в среднем более 13 тысяч десятин на одно предприятие. Многие торгово-промышленные предприниматели-латифундисты являлись одновременно участниками монополистических союзов. Так в числе членов монополистического союза сахарозаводчиков, были представители известных дворянских фамилий Бобринских, Броницких, Потоцких и других. В то же время крупными помещиками становились, например, известные текстильные фабриканты-монополисты Рябушинский, Морозовы, Коноваловы. Они являлись собственниками десятков тысяч десятин земли, которая эксплуатировалась полукрепостнически. Обогащение верхушки монополистического капитала в России таким образом происходило не только за счет монополистической прибыли, но и путем полуфеодальной эксплуатации крестьян. Не случайно поэтому помещики и монополисты-капиталисты составили общий фронт борьбы против первой российской буржуазно-демократической революции. Политическим руководителем этого фронта выступила «Партия помещиков и капиталистов», «Союз» 17 октября. Крестьянское хозяйство Основной производительной силой в сельском хозяйстве России в начале XX века оставалось крестьянство. Оно составляло три четверти населения страны, на долю крестьянского хозяйства приходилось 88% валового сбора зерна и около 50% товарного хлеба. Крестьянские хозяйства давали основную сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на сохранившиеся пережитки крепостничества, крестьянское хозяйство в начале XX века развивалось в целом на основе капиталистических отношений. По данным 1905 года, в общинном и подворном владении крестьян находилось 137 миллионов десятин земли. Из них 64 миллиона десятин по определению Ленина находилось, кавычки, в руках 2,1 миллиона богатых землей, дворов, то есть 1 1,6 общего числа. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 63 Другая половина надельной земли находилась в руках пяти шестых крестьянских дворов. Неравномерность в распределении земли создавала условия для дальнейшего классового расслоения крестьянства. Сохраняя еще многие черты феодального класса сословия и даже разделение на бывших владельческих, государственных, удельных и прочих, российское крестьянство в результате капиталистической эволюции хозяйства все более разлагалось на два основных класса – сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Об этом прежде всего свидетельствовали основные показатели производства. На долю кулаков, составлявших 1 шестую часть дворов, приходилось 38% валового сбора зерна, на долю середняков и бедняков – 50%. В то же время кулацкие хозяйства давали 34% всего товарного хлеба Бедняцкие и середняцкие – 14,7%. Однако процесс капитализации крестьянского хозяйства и развития производительных сил в сельском хозяйстве России протекал по-прежнему медленно. Страница 309. Главным тормозом при низкой агротехнике являлось крестьянское малоземелье. В результате естественного роста сельского населения – и дробление крестьянских хозяйств продолжал резко сокращаться размер душевого крестьянского земельного надела. В конце XIX века он составлял в среднем 3,5 десятины на душу, а к 1905 году – 2,6 десятины. К этому времени из 85 миллионов крестьян 70 миллионов были безземельными или малоземельными – 16,5 млн крестьян имели надел от 1/4 десятины до 1 десятины, а 53,5 млн крестьян от 1 десятины до 1,75 десятины на душу. При остром малоземелье крестьяне вынуждены были прибегать к аренде помещичьей земли. Высокая арендная плата отнимало у крестьян 81,1% дохода производства. Крестьяне-бедняки, как правило, не возмещали стоимости затраченного труда. Прогрессирующие росли долги по платежам. В начале 900-х годов общий крестьянский долг равнялся сумме оклада всех годовых платежей. По расчетам Министерства финансов, долги по выкупным платежам при условии их регулярной выплаты, могли быть погашены только в 1936 году. Сохранявшиеся крепостнические пережитки в стране на рубеже XIX-XX веков тормозили рост сельскохозяйственного производства, что усугублялось различными стихийными бедствиями, Неурожайными и голодными для большинства российских губерний оказались 1897 и 1898 годы. Неурожаи в начале XX века захватили не только губернии, наименее благоприятные в географическом, климатическом и почвенном отношении, но и плодородные губернии Юга и Черноземной России, что свидетельствовало о кризисе аграрных отношений в целом. На почве этого кризиса в начале XX века в деревне развернулась истребительная борьба крестьянства против помещиков за землю. Она приняла форму широких аграрных движений, особенно в 1902-1903 годах. А в период революции 1905-1907 годов все крестьянство, несмотря на имеющиеся в нем противоречия между беднейшими и зажиточными слоями, Вместе с рабочим классом впервые выступила против самодержавного строя в целом. Сдвиги в сельском хозяйстве. Изменившаяся общая экономическая конъюнктура в годы промышленного подъёма 1909-13 годов способствовала заметному росту производства в сельском хозяйстве. Подъем цен на продукты сельского хозяйства на мировом и внутреннем рынке оказывал стимулирующее влияние на этот рост, значительно превышавший общий рост цен. В 1900-1913 годах цены на все товары возросли на 28,7%, а на сельскохозяйственные продукты в среднем на 41,2%. Развитие капитализма в сельском хозяйстве выражалось и в росте различных видов кооперации. Перед Первой мировой войной в России насчитывалось 12 165 кредитных и судно-сберегательных товариществ. Число сельских кооперативов возросло почти в 18 раз по сравнению с началом века. Кредитная кооперация в какой-то степени амортизировала давление ростовщического капитала, способствовала укреплению экономического положения деревенской верхушки – которая являлась основным вкладчиком и, следовательно, получателем кредитных суд. Все это создавало возможности для укрепления материально-технической базы сельского хозяйства, его интенсификации. Возросли внутреннее производство и ввоз сельскохозяйственных машин, однако в целом уровень технического оснащения крестьянских хозяйств продолжал оставаться низким. Половина крестьянских хозяйств не имела плугов, обрабатывала землю примитивными орудиями – сухами, косулями. Столь же низким оставался агротехнический уровень. Общая площадь используемых земель существенно не менялась. Посевная площадь возрастала по отдельным районам страны в неодинаковой степени. Страница 310-я. Так в 1901-13 годах в целом по стране она увеличилась на 15,6%, в то же время в Европейской России только на 7,8%, а в Центральном промышленном районе продолжала сокращаться. Значительный прирост посевной площади происходил на Северном Кавказе и в области Степного края. В период империализма возросла урожайность зерновых, особенно в помещичьих хозяйствах, которые велись по-капиталистически, а также в кулацких и даже отчасти в середнянских хозяйствах. Сельское хозяйство России имело в основном зерновое направление. 25,2% посевной площади и 30,6% сбора урожая приходилось на озимую рожь. Затем следовали яровая пшеница, овес и ячмень. Остальные культуры занимали значительно меньше места – по объему производства хлебов россия стояла на первом месте в мире заметно возросло производство технических культур увеличился сбор картофеля росла площадь под сахарной свеклой значительно повысился сбор льно волокна продолжавшего оставаться чисто крестьянской культурой и развивавшегося за счет интенсификации производства большие успехи были достигнуты в хлопководстве особенно в Средней Азии и частично в Закавказье. Развивалось виноградарство и садоводство на Кавказе, в Виссарабии и Средней Азии. В Западной Грузии стали внедрять новую культуру – чай. Произошли сдвиги и в развитии животноводства. Возросло поголовье крупного рогатого скота, улучшилась его породистость, увеличилась молочность. Это сказалось на экспорте продуктов животноводства – который возрос почти в два с половиной раза и занимал после зерновых ведущее место в экспорте продуктов сельского хозяйства. Все эти сдвиги в сельском хозяйстве свидетельствовали о том, что оно все более втягивалось в орбиту капиталистических отношений, становилось доходной отраслью народного хозяйства. В период империализма в сельское хозяйство внедрялся крупный капитал частных фирм и коммерческих банков, в области реализации продуктов, что, однако, мало способствовало внедрению новых форм производства, а чаще консервировало старые. Возросшие в начале XX века производительные силы сельского хозяйства приходили в противоречие с пережитками крепостничества. Несмотря на возраставший уход сельского населения в города и массовое переселение на окраины, Аграрное перенаселение в Европейской России не только сохранилось, но и усилилось. Массы крестьян вынуждены были идти в кабалу к помещикам, что приводило к усилению гнёта со стороны помещичьих латифундий, препятствовало дальнейшему развитию производительных сил в сельском хозяйстве. Столыпинская реформа, на которую самодержавие возлагало столь большие надежды, еще более осложнило земельный вопрос. Новые экономические условия вызвали сдвиги в социальной жизни деревни, которые революционизировали сельскохозяйственный пролетариат, беднейшие слои крестьянства. Революционно-демократическому движению всего крестьянства против помещичьего землевладения и самодержавия стала сопутствовать борьба беднейших слоев против кулацких элементов в деревне. Усиливалась вторая социальная война внутри крестьян.